Глава двадцать девятая. Никелбек. Never gonna be alone. Джейк. Когда два часа спустя я паркуюсь у школы, то не тороплюсь выходить из машины. В салоне звучит Nickelback, и Амелия двигает ногой в такт, вызывая тем самым у меня улыбку. Я отстегиваю ремень безопасности и поворачиваюсь к ней. У нас давно не было свиданий. Выдыхая, глядя ей в глаза. Амелия приоткрывает рот, а затем неуверенно говорит. «Ну, мы живем вместе уже неделю». «Это совсем не то», — возражаю. «Как насчет свидания в пятницу?» Ее лицо озаряет улыбка. «Хорошо». Амелия убирает прядь волос за ухо и отводит смущенный взгляд. «Помнишь, ты оставляла для меня книгу Николаса Спаркса?» «Да», — взволнованно отвечает она, широко при этом улыбаясь. «У нас ведь так и не было того свидания. Что думаешь?» Она задерживает дыхание, завороженно глядя мне в глаза. «Ты правда хочешь?» «Я хочу тебя!» «Ничего не планирую на пятницу!» — хриплю я, любуясь, как искрятся ее глаза. «Не буду», — шепчет с улыбкой. Улыбаюсь в ответ и только теперь выхожу из машины и открываю перед ней дверь. «Спасибо». Амелия вкладывает свою ладонь в мою, и мы идем к главному входу за руку. Остановившись на лестнице, она поворачивается ко мне и оказывается так близко, что практически касается кончиком своего носа моего. С ее губ срывается короткий вздох. Ее глаза суетливо бегают по моему лицу и на мгновение останавливаются на моих губах, и мои губы вдруг начинают покалывать от желания поцеловать девушку перед собой. Ловлю себя на мысли, что Амелия тоже чувствует ко мне что-то. Или хотя бы к тому парню, которым я пытаюсь быть ради нее». «Хотел бы я сказать, что все это маска, но по большей части рядом с ней я, наоборот, перестаю обороняться от мира за маской и становлюсь самим собой. И мне чертовски нравится то, что с ним мне не нужно притворяться». Амелия в очередной раз соблазнительно прикусывает губу, и я тяжело сглатываю, пытаясь совладать со здравым смыслом и не срываться. «Ни за что не совершу этой ошибки», И не поцелую ее, ведь это станет точкой невозврата. Если я распробую ее вкус, то лишусь рассудка. Касаюсь пальцами ладони Амелии, которой она опирается на мою грудь, и подношу к губам. Оставляю на нежной коже едва уловимый поцелуй и делаю шаг назад. До вечера, принцесса. Она смущенно улыбается. До вечера, Джейк. Амелия поворачивается на пятках и подходит к двери. Я открываю ее перед ней, и, когда она заходит вовнутрь, смотрю ей вслед, не двигаясь с места. Мой взгляд даже не опускается на ее роскошную задницу, которую облегает эта узкая юбка до колена. Я просто, как придурок, завороженно любуюсь ее силуэтом, пока сердце оглушительными ударами пытается пробить мне ребра». У меня сносит крышу. Мне и самому пора в психушку. Вот до чего доводит чтение порно, раз я уже думаю о том, какая Амелия на вкус, а не о том, какая у нее крутая задница. Это все очень плохо. Очень. Ты не понимаешь предупреждений, да? Доносится голос Патрика позади меня. Я медленно поворачиваюсь к нему и встречаюсь с парой прищуренных глаз, которые... Пытаются метнуть в меня молнии. «Она хорошая!» — сквозь зубы произносит он. Выдерживаю паузу. «Хорошая?» — Фыркую спустя время. «Патрик! Она удивительная! Невероятно красивая! Умная! Прекрасная! Изумительная! Чертовски очаровательная! И я могу стоять здесь весь день и описывать ее разными прилагательными!» если тебе так угодно. Патрик тяжело сглатывает. «Так она тебе нравится?» «Разве не видно?» Мешкает. «По парню всегда заметно, когда он от кого-то без ума. Ты можешь обманывать самого себя, говорить совершенно другое и делать вид, что это вовсе не так, но... Но взгляд скажет все за тебя, пожимаю плечами я. Но если ты ее обидишь...» начинает угрожать он. «Я не собираюсь ее обижать. Она моя девушка. И моя миссия, как ее парня, в том, чтобы она была со мной счастлива. Но если ты ее обидишь», снова произносит Патрик, усмехаюсь, «ты бы лучше нашел способ подкатить к ее кузине Хелене». От моих слов глаза Патрика широко распахиваются. «Взгляд», поясняю я, Он все сказал за тебя. Фу, нет! Девчонки! Мне она не нравится! Ага. Не нравится! Я же сказал. Ага. Улыбаюсь я, наблюдая за тем, как пыхтит от злости Патрик. Кстати, она с минуты на минуту пройдет мимо нас. Не оборачивайся. Он замирает, испуганно распахивает глаза и перестает дышать. Я едва сдерживаю смех. «Привет, Патрик!» Доносится ее голос, когда она оказывается рядом с нами. Патрик вцепляется пальцами в лямку рюкзака и цокает. Она смеется вместе с подругой и забегает в двери школы. «Не знал, что ты настолько невоспитан, что даже не умеешь здороваться!» Я поджимаю губы. Чувствую, как одежда на мне практически превращается в залу от взгляда Патрика. И смеюсь. «И почему ты не сделаешь первый шаг?» Спрашиваю я, пока мы идем к раздевалке. Она популярная девчонка. А я даже по воротам не попадаю. Не улавливаю связь, Патрик. Конечно, не улавливаешь. Ты же крутой. Наверняка на тебя девчонки всегда вешались. Нет. Честно произношу. Так ей и поверил, фыркает Патрик. Я с шести лет любил одну единственную девушку. Он хмурится. «И где она сейчас?» «Ушла от меня к другому». «Так что во время нашей первой встречи ты был прав. Я неудачник». «Но уже нет. Ведь у тебя есть Амелия». «Да». «Улыбаюсь». «Так вернемся к разговору о тебе. Почему ты не скажешь ей о том, что она тебе нравится?» «Я лузер, Джейк». «Морщусь». «Грубо. Но это правда». Ты же сам видел мою игру. Кто захочет встречаться с лузером? И почему ты лузер? Из-за того, что не получается забивать?» Он кивает и отводит взгляд. «То есть, по твоей логике, вратарь вообще никогда не станет популярным?» Уточняю я. Патрик прыскает со смеху. «Возможно, ты просто играешь не на той позиции. Становлюсь серьезным я. Пока я наблюдал за тобой...» то понял, что ты много думаешь во время игры. А в нападении гораздо важнее скорость принятия решений, нежели стратегии в голове. Что, если мы попробуем тебя в полузащите? А что, если не выйдет? Ну, мы никогда не узнаем, если не попробуем. Когда я произношу это вслух, то понимаю, что точно такие же слова должен сказать самому себе. Я сколько угодно могу сторониться мыслей об Амелии, думая, что все приведет к худшему. Вот только... Я никогда не узнаю, выйдет ли у нас что-то, если даже не попробую. Нужно просто пустить все на самочок И будь что будет. «Джейк!» — окликает меня Патрик. «Да?» Я понимаю, что прослушал его вопрос. «Спасибо!» Он откашливается. «И прости за то...» «За то, что угрожал тебе!» Усмехаюсь. «Все в порядке. Порой я бываю говнюком. Но только не с Амелией. За это можешь не переживать». Он кивает и заходит в раздевалку, пока я думаю о том, как помочь ему с полузащитой, если сам умею лишь бить по воротам.